Глава 48. Взять Иргард не удалось. Ворваться смогли, но республиканцы встретили нас с таким плотным огнем, что за полчаса батальон потерял несколько бронемашин и пару танков. Это серьезные потери. И командир корпуса приказал оставить город. Им займется 45-я дивизия. После чего сотый батальон снова начал марш и стал обходить город по дуге. Наша цель ВМБ Ромхат где бравые морпехи и немногочисленные вспомогательные подразделения продолжали держаться. Но сразу пробиться к океану не получилось. Снова мы вступили в боевое соприкосновение с противником, и завязалось сражение. «Республиканцы!» На командных частотах возглас командира первой роты, который двигался в авангарде. Сразу голос комбата «Республиканцы справа! Первая рота! Уничтожить противника! Вторая и третья продолжают марш!» Авангард развернулся в сторону противника, занимался рассвет, справа лес и холмы, где находились позиции нордов. Я их пока не видел, но это временно. Надо отметить, что мое общее физическое состояние было не очень хорошим. Усталость давала о себе знать, но я держался. Нет времени на отдых. Каждый танк на счету, и оставалось только крепиться, стискивать зубы и время от времени прикладываться к фляжке с крепким вином. В промежуток между холмами выбрался вражеский танк это был средний саблезуб, и он нас не заметил. Республиканский танк выстрелил и попал моему соседу в борт. Удачный у него вышел выстрел. Берсерку размотала гусеницу и он завертелся на месте. Еще один снаряд и он мог погибнуть, но я был рядом и взял противника на прицел. «Кончилась твоя удача, Норт!» — прошептал я и выстрелил. Бах! Бронебойный снаряд отправился в короткий полет и поразил республиканца. Саблезуб получил свое и окутался дымом. Следующая цель — грузовик с крупнокалиберным пулеметом в открытом кузове — «Вражеские стрелки били по нашей пехоте, и я заткнул их осколочно-фугасным». «Бах!» — снаряд разметал грузовик на кусочки, и я даже смог увидеть, как тела стрелков, пролетев несколько метров, безвольными сломанными куклами упали на холм. В этот момент заработал наш танковый пулемет. Хеймдаль косил вражескую пехоту, которая пыталась подкрасться к берсерку с фланга, и, попадая в людей... Тяжелые пули буквально разрывали их тела. Голова в одном месте, ноги и руки в другом, а туловище в третьем. «Командир, впереди танк!» — предупредил меня механик-водитель. «Я еще не обнаружил противника, а уже отдал команду. Бронебойным!» Лязг заряжающего механизма и доклад стрелка. «Есть!» Вражеский танк оказался еще одним саблезубом, и я выстрелил сразу, как только поймал его в прицел. В голове кавардак, в глазах и страшно хотелось спать. Однако я не промазал, и мой снаряд попал в башню республиканца. Дистанция небольшая, поэтому саблезуб слегка приподнялся в воздухе, а затем его орудие уткнулось в выпирающий из грунта камень, и танк перевернулся на бок. Только покончили с этим противником, как появился третий саблезуб. Он заходил с фланга, видимо, хотел достать меня в борт. Однако «Берсерк» так просто не взять, особенно если экипаж хороший. И, прибавив скорость, мы выскользнули из вражеского прицела. Бам! Позади «Берсерка» взрыв, на башню стали падать комья земли, и казалось, что мы под дождем. Но это мелочь. Не сбавляя скорость, мой танк развернул башню, и уже противник оказался дичью. Выстрел, бронебойный снаряд поразил саблезуба в корму, и он загорелся. Спустя несколько секунд из республиканского танка полезли горящие норды в серых комбинезонах. Они хотели спастись, но почти сразу танкисты попали под огонь наших десантников, которые двигались следом за берсерком, и все закончилось очень быстро. Бой продолжался. Холмы заволокло дымом, и я направил танк на вершину ближайшего холма. Берсерк легко преодолел покатый склон, Выкатился на высотку, и я смог оглядеться. Первая рота добивала противника, но с левого фланга появились штурмовые орудия «Кастет» с 90 миллиметровыми орудиями, сколько точно определить нельзя, но не менее шести. «Кастеты» могли переломить ход боестолкновения, и я связался с командиром роты. «Один-два-четыре вызывает две единицы», — ротно отозвался. «На связи, слушаю тебя, один-два-четыре». На левом фланге — кастеты, дистанция 1700 метров. Понял тебя. Краткая пауза и команда. Второй и четвертый взвода, внимание, принять влево. Цель — штурмовые орудия кастет, уничтожить противника. Командир роты замолчал, и включились взводные, которые перенаправили свои танки навстречу кастетам. Но я их уже не слушал. Мой берсерк скатился с холма и двинулся на штурмовые орудия. Мы среагировали на опасность быстро, но один берсерк из третьего взвода все же подставился. Кастеты накрыли его и стали методично добивать. Они всадили в него пять или шесть снарядов. Ну и, конечно же, берсерк не выдержал. Грозный боевой монстр загорелся, и экипаж не смог выбраться. Наверное, при попадании танкисты получили контузии, и когда огонь стал пожирать их тела, Сил на то, чтобы открыть люки, а потом вывалиться наружу, у наших парней уже не было. Штурмовые орудия продолжали атаку, однако я уже был рядом, и кастеты заметили мой берсерк слишком поздно. Выстрел бронебойным снарядом в упор. Противник не успел отвернуть, и тяжелая болванка врезалась в штурмовое орудие, которое иногда еще называют истребителем танков. На краткий миг... Яркая огненная вспышка взрыва скрыла силуэт костета, а когда свежий океанский ветер унес дым и языки пламени, то я увидел только горящий каркас без башни. «Получил!» — воскликнул механик-водитель. Я его не одернул, хотя понимал, что он тоже устал, и чтобы не впасть в ступор, ему необходимо подстегивать себя криком. Разворот! В прицеле следующий кастет, и мы бьем его в борт. Но каким-то чудом противник увернулся и в самый последний момент выскользнул из-под снаряда. Повезло. Только практически сразу эту боевую машину накрыл другой берсерк, который вынырнул из дыма. А потом появляется еще один танк, а за ним еще два, и все закончилось очень быстро. Штурмовые орудия без поддержки танков и мотопехоты оказались легкой добычей. Пушка вроде бы хорошая и мощная, а броня слабая, и маневренность не очень хорошая. Вот если бы они ударили во фланг первой роты резко и неожиданно, тогда их стоило бояться. А в лобовом бою кастет против берсерка слабак. Впрочем, как и большинство республиканской боевой техники. Внимание! На командных радиочастотах голос командира роты. «Это 1-1! Прекратить преследование противника!» «Выходим на дорогу и догоняем батальон». Один за другим берсерки покинули поле боя, выбрались из холмов на шоссе, и я обнаружил, что от роты из 30 боевых машин осталось всего 8. Не густо, хотя мы все еще сила. И, дождавшись десантников, которые взобрались на броню, первая рота продолжила марш.